С этого времени начинаются систематические публичные выступления оркестра в Туле и других городах. Деятельность оркестра Белобородова продолжалась много лет и прекратилась только в конце 1902 года. Как объясняется в одной из газетных заметок, к этому служили посторонние обстоятельства, а также преклонные лета Белобородова и притом в последнее время нездоровье. Так как некоторые из любителей выбыли из тулы, то получился пробел в исполнении пьес, и хор расстроился. Приблизительно через год после распада оркестра Белобородова Хекстрем организовал новый оркестр Белобородов уже до конца своих дней проявлял большой интерес ко всему, что делалось в музыкальной жизни Тулы. Посещал оркестр Хекстрема, не пропускал возможности услышать знаменитых артистов, приезжавших в Тулу. Знакомства его были разнообразны, известны его встречи с Фигнером, Мосиным, Огринёвым, Славянским, Меншиковой и другими. Скончался Николай Иванович Белобородов на 85-м году жизни 28 декабря 1912 года. На другой день газета Тульская молва на первой странице в крупной рамке поместила сообщение о его смерти, дне помихиды и похорон. Похороны сопровождались большой траурной процессией, в которой приняли участие ученики Белобородова и тысячи туляков. Заслуги Белобородова состоят в создании клавишной хроматической гармоники совершенно новой конструкции и в организации первого в мире оркестра гармоник, по образцу которого мы встречаем сейчас бесчисленное множество больших и малых оркестров. Из современных гармоник у нас в Союзе и за рубежом Царское правительство не оценило его заслуг. И лишь теперь в память о нём в Туле на фасаде дома номер 14 по проспекту Ленина, где Белобородов родился и прожил всю жизнь, установлена мемориальная доска. Интересная судьба дочерей Белобородовой. Старшая Софья Николаевна в 1883 году вышла замуж за офицера Иванова, сына губернского архитектора. Но этот брак был неудачным, и она уйдя от мужа, жила со своими четырьмя детьми на средства, добываемые уроками музыки. В 1900 году Софья вступила в члены RSDLP. В 1907 году при обыске у неё дома были найдены нелегальная литература Софью арестовали, но затем выпустили под большой денежный залог, внесённый отцом, перезаложившим свой дом и вошедшим в большие долги. Вскоре она эмигрировала в Париж с чужим паспортом под фамилией Ашкенадзе вместе с мужем, революционером Фёдоровым, преследовавшимся по тому же делу. В мае 1917 года Софья вернулась в Россию. Первое время работала служащей в Едином потребительском обществе, а затем много лет в Тульской городской библиотеке. В мае 1935 года Софья Николаевна попросила определить её в дом престарелых ветеранов революции, находившийся в Красном селе, где и умерла в сентябре 1935 года. Третья дочь Белобородова Мария Николаевна вышла замуж за артиста Русанова, когда ей ещё не было 16 лет. Через 5 лет муж её умер от туберкулёза, а вскоре умерло и двое детей. Спустя несколько лет она стала женой знаменитого Невского, с которым постоянно ездила на гастроли и не расставалась с ним до его смерти. В третий раз она вышла замуж за театрального художника и стала Кувалдиной. Умерла Мария Николаевна в 1951 году. Незадолго до смерти она передала Тульскому краеведческому музею первую гармонику своего отца, несколько фотографий и свои воспоминания.